Долго у ждал он ответа, Не дождался, к старухе воротился, Глядь, опять перед ним землянка, На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитая корыта.